и расколет голову напополам, как арбуз. И как я мог дать веру этому чертову агафошке? Ведь он шагу не сделает, чтобы мне в чем-нибудь не напакостить. Ведь у него же всею жизнью язык трепится, как куда и варежка на колу. Это он, проклятый сын, и козла Трофима выучил на меня кидаться и поддевать рогами, куда попало, не считаясь, что я грызной человек. Уж это я до тонкостей знаю. Сам видал.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 Успокаивающе отзывался на Гульнов. Они вместе вошли в калитку на Гульновского двора, продолжая разговор, начатый, очевидно, еще в школе. Давыдов хотел было последовать за ними, но раздумал. Свернул в ближайший переулок и, пройдя немного, увидел прислонившуюся к плетню Варю Харламову. Она шагнула ему навстречу. Поздний, ущербный месяц светил скупо.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 Проводите меня до нашей калитки. — О чем речь? Чудачка ты права. — Но когда это матросы, даже бывшие, отказывались провожать хорошеньких девушек? Шутливым наигрышем воскликнул Давыдов, взяв девушку под руку. — Пошли в ногу. Ай-два, ай-два. — Ну, так что у тебя за горе-беда? Выкладывай все на чистоту. — Председатель должен все знать, факт.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 прижала к лицу ладони и, круто повернувшись спиной к Давыдову, вначале пошла, а затем побежала по переулку, клоняясь вперед, не отнимая мокрых ладоней от лица. Давыдов догнал ее на повороте в улицу, схватил за плечи, зло проговорил. — Эй, горюха, не мудри! Я у тебя толком спрашиваю, в чем дело? Вот тут-то бедная Варя и дала полную волю своему, Неистовому девичьему отчаянию, злому горю. Дурак слепой, слепец проклятый, Ничего ты не видишь, люблю я тебя, Самой весны люблю, а ты? А ты ходишь, как с завязанными глазами, Надо мной уже все подруги смеются, Может, уже все люди смеются, Но не слепец ли ты?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 Сло Керрии на Гульновой было проще, как никак разведенная жена. А ведь тут совсем другое дело. Давыдов зло взглянул на Нестеренко, недослушав его прервал. «Черт знает, секретарь, как нехорошо ты обо мне думаешь, факт. Ведь я же говорил с ее мамашей и посватался по всем правилам этого порядка. Чего ж тебе еще надо и почему ты мне не веришь?» Нестеренко тихо спросил.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 строгими и отчужденными глазами. «Жениться на ней, думаю, когда она с учением устроится окончательно, а я управлюсь с осенними работами, словом, крестьянская свадьба после уборки!» Невесело усмехнулся Давыдов и, видя, что Нестеренко словно бы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 то тут ты не споткнешься, как с Лукирьи на Гульновой. Тут у тебя похоже на что-то надежное. Что ж, поддерживаю добрые начинания и желаю счастья. Осенью на свадьбу приедешь? потеплев сердцем, спросил Давыдов. Первый гость, сказал Нестеренко, и опять его улыбка, как и прежде.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 Сонно улыбнулся мальчику. «Верно, сынок, а как же иначе? Варя уедет учиться. А кто же вас кормить, одевать и убывать будет? Теперь это мне придется делать, факт». И по положил руку на теплую вихрастую голову ребенка.